Виконт Сент-Джон, иными словами Боллингброк, писал Томасу Ленарду графу Сусексу. Две вещи обеспечивают людям высокое положение. В Англии тур, во Франции пур. Пур означало во Франции следующее. Когда король путешествовал, гоффурьер вечером во время остановок,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 Для. Например, для принца Субис. Между тем, как отмечая помещение лица не королевской крови, он опускает предлог «Для» и пишет просто «Герцог де Жевр», «Герцогиня де Мазарини» и так далее. Предлог Пур, красовавшийся на дверях,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 Впрочем, обычно это был паш короля или королевы. В царствование Елизаветы диск был у Лестера, в царствовании Иакова I — у Бекингема. Жезиана пользовалась правом на диск при Анне, хотя королева и не питала к ней особой благосклонности. Тот, кто имел эту привилегию, как бы входил в непосредственное сношение с небом,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 И сидели в одной ложе. Хотя мысль о браке, в который им было разрешено и даже предписано вступить, расхолаживала их. Им было приятно бывать вместе. Свободное обхождение, дозволенное помолвленным, имеет границы, которые легко переступить. Однако они воздерживались от этого, ибо чрезмерная непринужденность — признак дурного тона. Самые знаменитые состязания в боксе происходили в ту пору в Ламбетском приходе, где находился дворец архиепископа Кентерберийского, хотя воздух этой окраины вреден для здоровья. Там же была и богатая библиотека архиепископа, открытая в определенные часы для всех допропорядочных людей. Однажды зимой,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 Герцогини вхожи куда угодно, потому-то леди Джузиана и присутствовала на этом зрелище. Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям — надеть мужской костюм. Но это было в обычаях того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в вензорском дилижансе, почти всегда приходились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 Высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна. Лорд Лемирбо из Лутианской епархии, Сэмюэлем Трифузисом из местечка Пенрайн, сэр Бартоломью грейздиу из местечка Сент-Ивс с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвилем, который носил титул лорда Робертса и являлся мировым судьей Карнуэльского графства. Бились об заклад и многие другие. Один боксер был ирландец из Типерери, прозванный по имени родной горы Филемгем Мэддоном, другой шотландец Хелмст Гейл.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 Этим объяснялся вызываемый им энтузиазм. Ставившие на него выиграли тогда 12 фунтов стерлингов. Кроме шва на лбу, у Гейла была еще повреждена челюсть. Он был легок и проворен, ростом не выше маленькой женщины, плотен, приземист, коренаст, в его фигуре было что-то угрожающее. Природа, казалось, ничего не упустила, вылепив его из особого теста. Каждый мускул его был словно предназначен для кулачного боя. В его крепком, лоснящемся коричневом, как бронза, торсе чувствовалась собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов. Его противник был огромен и широк, иными словами, слаб.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 Он примирился со своей участью. Эти два человека проспали прошедшую ночь бок о бок в одной постели. Оба выпили из одного стакана по три большие глотка портвейна. И у того и у другого были свои приверженцы, люди со строгими лицами. В случае надобности они могли припугнуть судей. В группе сторонников Хелмст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 находился приведенный лордом Хайдом из Лаунса Стона Килтер, который жил в зеленом замке и метал через плечо камень весом в двадцать фунтов выше самой высокой башни замка. Все трое Килтер, Брей и Громен были уроженцы Корнуэла, обстоятельства делающие честь этому графству.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 за медвежьим садом, где некогда происходили бои медведей, быков и догов, за последними еще незаконченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства святой Марии Овер-Рей, разрушенного Генрихом VIII. Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. Среди собравшихся джентльменов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 Дезертем из Килкери тоже, чтобы подставлять колено. Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем они подошли друг к другу и обменялись рукопожатием. Филем де Медон сказал Хелмс Гейлу, Эх, хорошо бы уйти домой. Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил, «Нельзя попусту собирать благородную публику». Они были обнажены, им было холодно. Филем Гамедон весь дрожал, у него стучали зубы. Доктор Элинор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им, «Надавайте друг другу, тумаков болваны!»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 И двое восприемников, все четверо судей, хотя и было очень холодно, настояли на соблюдении правил. Послышался крик. Требовали первой крови. Противников поставили лицом к лицу. Они сошлись, вытянули руки, ощупали друг у друга кулаки, потом отступили. Вдруг низкорослые Хелмс -гейл бросился на противника. Начался настоящий бой. Филем Гемедон получил удар прямо в лоб, между бровей. Кровь залила ему лицо. Толпа заорала. Хелмс -гейл пролил красное вино. Раздались рукоплескания. Филем Гемедон, вращая руками, как мельничными крыльями, принялся бить кулаками, куда попало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 Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением присмыкающегося, он ударил Филем де под ложечку. Колосс зашатался. Незаконный удар, крикнул Виконт Барнард. Филем Демедон опустился на колено Килтеру и произнес. Я начинаю согреваться. Лорд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 У Филем Гемедона была помята грудная клетка, повреждено темя, распух живот. Хелмсгейл нисколько не пострадал. Среди джентльменов произошло замешательство. Лорд Барнард повторил. Незаконный удар. «Пари в ничью», — сказал лорд Лемирбу. «Я требую обратно мою ставку», — подхватил сэр Томас. Колпепер, а достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс, сэр Бастелемью Грездью, прибавил. — Пускай мне возвратят мои пятьсот геней, я ухожу. — Прекратите бой! — крикнули арбитры. Но Филем Гемедон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал. — Продолжим бой, но с одним условием. «За мною тоже признается право на незаконный удар!» Со всех сторон закричали «Согласны!». Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для Филем Гемедона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. «Вот что значит наука!»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 Хелмсгейл почти совсем не пострадал. У него было несколько синяков до да царапина на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Фелемгемедона ставили теперь шестнадцать с четвертью. Гарри из Карлтона крикнул. «Нет больше Гемедона. Ставлю на Хелмсгейла». Мое перство Белла Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского. — к твою морду, — сказал Кильтер Филем Гемедону, и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином. Показался рот. Филем Гемедон открыл одно веко.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 Ставлю за себя тысячу против одного. Занеся руку, он ударил противника. Однако странное дело. Упали оба. Раздалось веселое мычание. Это Филем Гемедон вслух выражал свою радость. Он воспользовался страшным ударом, который Хелмс Гейл нанес ему по черепу, и, вопреки правилам, ударил его в живот. Хелмсгейл лежал без чувств, хрипел. Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли. Получил сдачу сполна. Все захлопали в ладоши, даже проигравшие. Филем отплатил незаконным ударом за незаконный удар. Но это было ему разрешено. Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится. Лорд Робертс воскликнул. «Я выиграл двести геней». Филем Гемедон, очевидно, остался калекой на всю жизнь. Уходя, Джозиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным. Она проговорила.